Между тем густой туман со всех сторон окутал несчастных, носившихся по прихоти волн. Они не знали, где они. Они едва различали, что происходит на расстоянии нескольких кабельтовых от урки. Несмотря на крупный град, заставлявший всех наклонять головы, даже женщины упорно отказывались спуститься в каюту. Всякие, кто терпит бедствия на море, предпочитают погибнуть под открытым небом. Когда смерть так близка, потолок над головой начинает казаться крышкой гроба. Волны вздымаясь всё выше и выше и вместе с тем становились короче. На громождении волн свидетельствуют о том, что им приходится прорываться сквозь теснины. Такое бурление волн всегда указывает на близость узкого пролива. Действительно, беглецы сами не догадываясь о том, огибали Аренийи. Между Ортохом и Каскетами на западе и Ареньи на востоке море жрáто двойным рядом утёсов. И там, где ему тесно, оно бурлит. Море, как и всё на свете, не избавлено от страданий, и в тех местах, где оно испытывает боль, оно особенно яростно. Такой форватер опасен для судов. Матутина вступило в этот узкий проход.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 Люди на судне почувли какую-то новую опасность, хотя не сразу могли её себе объяснить. Вдруг они всё поняли. Небо в зените немного посветлело, на море пал бледный тусклый свет, и с левого борта, на востоке показалась длинная гряда утёсов, на которую гнал урку вновь усилившийся ветер. Эта гряда была Ареньи, что представляла собою эта преграда Они задрожали от ужаса. Они ужаснулись бы гораздо больше, если бы кто-нибудь сказал им, что это Ареньи. Нет острова более недоступного для человека, чем Ареньи. И над водой и под водой его охраняет свирепая стража, передовым постом которой является Ортах. На западе Бьюру Satierio anfrog niangel von dukrok jumel gros klank eion vrak fosmalier na vostoke soxs omo floro brinbecci kelenk kroklyu fursh so noirpult kupi orbiu chto eto za chudovishche gidry da iz porody rifov odin iz etikh utyosov nazyvayetsya biu cel Словно в знак того, что здесь конец всякому странствию. Эти нагромождения рифов, слитых в едином мраком и водою, предстало взором погибающих в виде сплошной чёрной полосы, как бы подчёркивающей собой горизонт. Кораблекрушение высшая степень беспомощности, находиться близ земли и не быть в состоянии достигнуть её, носиться по волнам и не иметь возможности выбрать направление. опираться на нечто кажущееся и твердым, но на самом деле зыбкое и хрупкое, быть одновременно полным жизни и полным смерти, быть узником неизмеримых пространств, заточенным между небом и океаном, ощущать над собой бесконечность сводами темницы, быть окруженным со всех сторон буйным разгулом ветров и быть схваченным, связанным и парализованным. Такое состояние подавляет и рождает возмущение. Кажется, слышишь издевательский хохот незримого противника. Тебя сковывает именно то, что помогает птицам расправить крылья, а рыбам свободно двигаться. На первый взгляд это ничто, а между тем это всё. Зависишь от того самого воздуха, который колеблешь своим дыханием, от той самой воды, которую можешь зачерпнуть в ладонь. Набери полный стакан этой бурной влаги и выпей её, и ты ощутишь только горечь во рту. Глоток её вызывает лишь тошноту, волна же может погубить песчинку в пустыне, клочок пены в океане потрясающие феномены. Всемогущая природа не считает нужным скрывать свои атомы. Она превращает слабость в силу, наполняет собою ничтожное и из бесконечно малого образует бесконечно великое, уничтожающее человека. Океан сокрушает нас своими каплями, чувствуешь себя его игрушкой, игрушкой, какое страшное слово. Мытутино находилось чуть-чуть повыше Арении, и это было благоприятным обстоятельством, но её относило к северной оконечности Гриды, и это угрожало роковой развязкой. Северо-западный ветер гнал lurku со стремительностью стрелы, выпущенной из туго натянутого лука. У этого мыса, немного не доходя до гавани Кербеле, есть место, которое моряки норманнского архипелага прозвали обезьяной. Обезьяна Swantz Это бешеное течение, ряд воронкообразных углублений в отмелях вызывает на поверхности океана ряд водоворотов. Только вы выбрались из одного, как вас подхватывает другой. Судно, попав в лапы обезьяны, вертится, перебрасываемое от спирали к спирали, пока не напорится козырвом на острый утёс. Получив пробоину, корабль останавливается, взёрнув корму выше волн, носом погрузившись в воду. Водоворот кружит его в последний раз. Корма скрывается под водой и пучину засасывает судно. Островок пены рыхлеяет, тает и вскоре на поверхности моря остаются лишь несколько пузырьков, свидетельствующих о том, что люди задохнулись под водой. Самые опасные водовороты Ла-Манша находятся в трёх местах: Один по соседству с пресловутой песчаной мелью Gerdler Sands, другой возле Джерси, между Пинйоне и мысом Нуармон, а третий близ Арении. Если бы на борту матутина находился местный лоцман, он предупредил бы об этой новой опасности. За отсутствием лоцмана несчастным приходилось руководствоваться инстинктом. В критические минуты у человека появляется нечто вроде второго зрения. Яростный ветер вздымал на воздух целые каскады пены и разносил их вдоль всего побережья. Это плевалось с обезьяна. Множество судов погибло в этой ловушке. Бегляцы с ужасом приближались к этому месту, хотя и не знали, что оно собой представляет. Как обогнуть грозный мыс? Это невозможно. Так же, как перед ними ранее выросли каскеты, а затем ортах Теперь им предстали высокие скалы Арении. Один великан вслед за другим, ряд ужасных поединков с целой Харибды, их было только две: Каскета и Ортах и Арении это три противника. Та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась с величевым однообразием, на кое способенно только бездна.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 Ещё одна волна, и всё было бы кончено. Вдруг урка отпрянула назад, словно под ударом чудовищного кулака. Волна вздыбилась под килем судна, затем опрокинулась и отшвырнула урку, обдав её облаком пены. Этим толчком матутину отбросило от берений. Она снова отчитилась в открытом море. Кто же пришёл на помощь урке? Ветер Шторм внезапно изменил направление. До сих пор бигринцы были играющими волн, теперь они стали играющим ветра. Из каскеттов они выбрались сами, а Тортага их спасла волна, а Тареньи их отогнал ветер. Северо-западный ветер сразу сменился юго-западным. Течение это ветер в воде, ветер это течение в воздухе. Две силы столкнулись, и ветру вздумалось вырвать у течения его добычу. Во внезапной причуде океана непостижимые. Это бесконечное, а вдруг. Когда всецело находишься в его полной власти, нельзя ни надеяться, ни отчаиваться. Он создаёт и вновь разрушает. Океан забавляется. Этому необъятному, угрюмому морю, которое Жан Барт называл грубой скотиной, Свойственны все черты хищника. Оно то выпускает острые когти, то прячет их в бархатных лапах. Иногда боре топит судно походя на скорую руку, иногда как бы тщательно обдумывает кораблекрушение. Можно сказать, лилейт каждую мелочь. У моря времени достаточно. В этом уже не раз убеждались его жертвы. Порою, кстати сказать, отстрочка казни знаменует собою предстоящее помилование. Но такие случаи редки. Как бы то ни было, погибающим на море недолго поверить в свое спасение. Стоит только буре немного утихнуть, и им уже мнится, что опасность миновала. После того, как они считали себя погребенными на дне морском, они с лихорадочной поспешностью хватаются за то, что им еще не даровано. Всё дурное уже пережито, никаких сомнений, они вполне удовлетворены, они испытены, им уже ничего не нужно от Бога. Не следует слишком торопиться с выдачей неведомому расписок в окончательном расчёте с ним. Её западный ветер начался вихрем. Тот, кто оказывает помощь терпящим кораблекрушению, обычно не церемонится. Шквал, ухватив матутину за обрывки парусов, как хватают за волосы утопленницу, стремительно поволок её в открытое море. Это напоминало великодушье Тиберия, даровавшего свободу пленницам ценой их бесчестья. Ветер беспощадно обрушивался на тех, кого спасал. Он наказывал им эту услугу с бешеной злобой. Это была помощь, не знавшая жалости. После столь жестокого спасения Урка окончательно стала обломком. Крупной градины величиною с мушкетное поле и не уступавшей ей в твёрдости, казалось, готовы были изрешетить судно. При каждом крене градины перекатывались по палубе, как свинцовые шарики дроби. Урка, терзаемая и сверху, и снизу водной стихией, чуть виднелась из-под перехлёстывавших через неё волн и каскадов пены. На судне каждый думал только о себе. Люди хватались, за что попало. После каждой очередной встряски они с удивлением оглядывались, видя, что никого не унесло в море. У многих лица были исцарапаны, разлетавшимися во все стороны щепками. К счастью, отчаяние во много крат увеличивает силы человека. Рука, объятого ужасом ребенка, не слабее руки великана.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 Глава 16. Загадочное затишье. Ураган внезапно утих. Ни северного, ни южного ветра уже не было в помине. Смолк бешеной вой бури, без всякого перехода, без малейшего ослабления смерч в одно мгновение куда-то исчез точно провалился в бездну. И не сообразить было, куда он девался. Вместо градин в воздухе опять замелькали белые хлопья. Снова начал медленно падать снег. Волнение улеглось, море стало гладким, как скатерть. Снежным бурям свойственно такое внезапное затишье. Как только прекращается электрический ток, всё успокаивается, даже волны, которые после обакновенных бурь некоторое время ещё продолжают бушевать. Тут же наоборот, никаких следов недавней ярости. Как труженик после тяжкой работы море сразу засыпает. Это как будто идет вразрез с законами статики, но нисколько не удивляет старых моряков, знающих, что море полно всяких неожиданностей. Подобные явления, правда, очень редко, имеют место и при обыкновенных бурях. Так в наши дни во время памятного урагана, разразившегося 27 июля 1867 года на Джерси,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 Бледные силуэты расплылись, растаяли, и беспредельный мрак опять со всех сторон накотился судно. Эта стена непроглядной ночи, это сплошное чёрное кольцо это внутренность полого цилиндра, ежеминутно сокращавшаяся, окружила матутину и суживалась со зловещей медлительностью замерзающей полыньи. В зените ни звезды, ни клочка неба, Да, вещей низко нависает потолок тумана. Урка ощутилась как бы на дне глубокого колодца. В этом колодце море казалось жидким свинцом. Вода застыла в суровой неподвижности. Никогда Киан не бывает так угрём, как в то время, когда он напоминает собою прут. Всё было объято безмолвием, тишиной и глубоким мраком. Тишина в природе бывает нередко грозным безмолвием. Последние всплески и улёкшееся волнение изредка докатывались до бортов судна. Палуба, принявшая опять горизонтальное положение, лишь слегка накренялась то в одну, то в другую сторону, кое-где еле заметно колыхались оборванные снасти. Висевший вместо фонаря гранатов, в которой горела просмалённая пакля, уже не раскачивался на бушприте, и с неё не стекали в море огненной капли. Ветерок, ещё разголевывавший в облаках, не производил никакого шума. Густой и рыхлый снег падал чуть-чуть косо. Уже не было слышно кипения волн у рифов. Майгильная тишина. После взрыва в диком отчаянии, пережитого несчастными, беспомощно носившимися по волнам, это внезапное затишье казалось невыразимым счастьем. Они решили, что настал конец их испытанием. Всё вокруг них и над ними, как будто молча сговорилось спасти их. К ним опять вернулась надежда. Всё, что за минуту перед тем было яростью, стало теперь спокойствием. Они сочли это верным признаком того, что мир заключён.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 Было очевидно, что людям больше не угрожали ни шторм, ни пенящиеся валы, ни бешеные порывы ветра. От всего этого они уже избавились, отныне всё им благоприятствовало. Часа через 3-4 забрезжит заря, их заметят и подберёт какое-нибудь встречное судно. Самое страшное осталось позади. Они возвращались к жизни. Самое важное достигнуто. Им удалось продержаться на воде до прекращения бури. Они говорили себе: "Теперь уже конец". Вдруг они убедились, что действительно пришёл конец. Один из матросов уражения с Северной Бискайи по имени Гальдиазун спустился за канатом в трюм и, вернувшись, объявил: "Трюм полон!" "Чего?" спросил главарь. "Воды!" ответил матрос. Главарь закричал: "Что же это значит?" «Это значит, — ответил Гальда Азум, — что еще полчаса и мы потонем!» Глава семнадцатая. Последнее средство. В днище оказалась пробоина. Судно дало течь. Когда это произошло, никто не мог бы ответить на этот вопрос. Случилось ли это, когда их пригнало к аскетам или когда они находились вблизи Ортоха, или, может быть, когда их едва не затянуло водоворот к западу от Арении. Вероятнее всего, они вплотную подошли к обезьяне, и там судно напоролось на остриё подводного камня. Они не заметили толчка, так как их в это время швыряло ветром из стороны в сторону. В сражении столпника они чувствуешь уколов. Другой матрос с суроженет с Южной Бискайи, которого звали Ава Мария, тоже спустился в трюм и вернувшись сообщил: вода в трюме на 2 вара, это около 6 футов. Ава Мария прибавил: "Через 40 минут мы пойдём к дну". В каком именно месте днище дало течь, пробойной не было видно, её скрывала вода, наполнявшая трюм. Она находилась под ватерлинией, где-то глубоко в подводной части орки. А доскать её было невозможно. Невозможно было её и заделать. Где-то была рана, перевязать её было нельзя. Впрочем, вода прибывала не слишком быстро. Главарь крикнул: "Надо выкачивать воду". Гилдразун ответил: "А у нас больше нет насосов". "Тогда?" воскликнул главарь. "Надо плыть к берегу". "А где он, берег?" "Не знаю. И я не знаю. Но где-нибудь да должен быть". "Конечно. «Пусть кто-нибудь ведет нас к берегу», — продолжал главарь. «У нас нет лоцмана», — возразил Гальдаазун. «Берись ты за румпель». «У нас больше нет румпеля». «Сделаем из первой попавшейся балки». «Гвоздей, молоток, инструмент, живо!» «Весь плотничий инструмент в воде, нет ничего». «Все равно будем как-нибудь править». «Чем же править?» «Где шлюпка?» «В шлюпку. Будем грести». «Нет шлюпки». «Будем грести на урке». Нет весел, тогда пойдём на парусах. У нас нет ни парусов, ни мачт. Сделаем мачту из лёнкоренца, а парус из брезента. Выберем садце, до положимся на ветер. И ветра нет. Действительно, ветер совсем улёкся. Бури унесла спрочь, но затишье, которое они сочли своим спасением, было для них гибелью.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 Ветры это налёт диких всадников. Держитесь стойко, и вода рассеется. Штиль это клещи палача. Вода, тяжёлая и неодолимая, медленно, но безостановочно прибывала в трюме, и по мере того, как она поднималась, урка всё глубже погружалась. Это совершалось очень медленно. Находившиеся на Мотутине чувствовали, как мало-помалу на них надвигается ужаснейшая гибель, гибель без борьбы. Имя овладело зловещей спокойной уверенностью в неизбежном торжестве слепой стихии. А в воздухе не было ни малейшего дуновения, на воде ни малейшей ряби. В неподвижности кроется что-то неумолимое. Почина поглощало их в полном безмолвии. сквозь слой немостствующей воды безгневно, бесстрастно, бесцельно, безотчётно и безучастно их притягивало к себе центр земного шара. Пучина засасывала их среди полного затишья. Уже не было ни развёрстой пасти волн, ни злобно угрожавших челюстей шквала и моря, ни зева смерча, ни валов, вскипавших пеной в предвкушении добычи. Теперь несчастные видели перед собой чёрное зыяние бесконечности. Они чувствовали, что погружаются в спокойную глубину, которая была ни что иное, как смерть. Расстояние от берега до воды постепенно уменьшалось, столько и всего можно было точно рассчитать, через сколько минут оно исчезнет совсем. Это было зрелище прямо противоположное зрелищу наступающего прилива. Не вода поднималась к ним, а они опускались к ней.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 У них не было даже черпака, который, впрочем, не мог бы принести никакой пользы. Урка была палубным судном, тремёт четырьмями факелами, воткнутыми куда попало, осветили трюм. Гэльдазун принёс несколько старых кожаных вёдер. Решили отливать воду из трюма, образовали цепь. Но вёдра оказались никуда не годными. Одни расползлись по швам, у других было дырявое дно, и вода выливалась из них по дороге.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 и мои кружевные чулки и серебряные серёжки, в которых я ходила к обитни в Богородицын день. Палубу очистили, оставалась каюта. Она была доверху загромождена. В ней, как помнят читатели, находился багаж пассажиров и тюки, принадлежавшие матросам. Багаж вытащили и выкинули за борт через ту же брешь. Тюки также столкнули в море. Принялись до конца поражнивать каюту. фонарь, эльгифт, бочонки, мешки, банки, бочки с пресной водой, котёл с похлёбкой всё полетело в воду. Отвинтили гайки у чугунной печки уже давно потухшей, сняли её с цементной подставки, подняли на палубу, дотащили до бревши и бросили за борт. Выкинули в море всё, что можно было оторвать от внутренней обшивки. Выбросили ридерс, ванты, обломки мачты и реи. Время от времени глава решейки брал факел и освещал цифры на носу урки, показывающие глубину осадки, стараясь определить, сколько ещё продержится судно. Глава 18. Крайние средства. Избавившись от гроза, матутина стала погружаться немного медленнее, но всё же продолжала погружаться. Положение было отчаянное. Ни на что уже не приходилось надеяться. Последние средства были исчерпаны. Нет ли там ещё чего, что можно было бы бросить в море?" выкрикнул главарь. Доктор, о котором все теперь позабыли, вышел из рубки и сказал: "Есть". "Что именно?" спросил начальник. Доктор ответил: "Наше преступление". Все вздрогнули и в один голос воскликнули: "Аминь!" Доктор весь вытянулся мертвенно-бледный и, указав рукой на небо, произнес «На колени!» Они качнулись, собираясь пасть ниц. Доктор продолжал «Брасим в море наши преступления. Они — наша главная тяжесть. Из-за них судно идет ко дну. Не отчего больше думать о спасении жизни. Подумаем лучше о спасении души. Слушайте, несчастные!»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 Так и должно быть. Впрачем же лететь нам ничем. Тут неподалёку от нас в этой непроглядной тьме вавильские песчаные отмили, и мы с Гуг. Это Франция. Для нас оставалось только одно убежавший Испания. Франция для нас не менее опасна, чем Англия. Избежав гибели на море, мы попали бы на виселицу, либо потонуть, либо быть повешенным.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 И быть может, в эту самую минуту в небе над нашими головами его чистая душа обвиняет нас перед лицом Судьи, взирающего на нас. Воспользуемся же последней отсрочкой, постараемся, если только это ещё возможно, исправить в пределах нам доступных содеянное нами зло. Если ребёнок нас переживёт, придём ему на помощь. Если он умрёт,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 Как бы ни были несовершенны попытки существовавших и существующих религий измыслить картину загробного мира, но даже и тогда, когда вера человека носит неопределённый характер и предполагаемые ему догматы никак не согласуются с его смутными представлениями о вечности, всё-таки в последнюю минуту невольный трепет овладевает его душой.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 только там, во мраке вечной ночи, они ещё могли уповать на что-то. Они это поняли. Это было скорбным просветлением, за которым сразу же снова последовал ужас. То, что постигаешь в минуту кончины, похоже на то, что видишь при вспышке молнии. Сначала всё, затем ничего, и видишь и вместе с тем не видишь. После смерти наши глаза опять откроются, и то, что было молнией, станет солнцем.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 И он прибавил: сознание содей на возлагать от совесть. Потом спросил: сколько времени нам ещё остаётся? Гилдаус взглянул на цифры, показывающие глубину осадки, и ответил: немного больше четверти часа. Хорошо, промолвил доктор. Низкая крыша рубки, на которую он облокотился, представляла собой нечто вроде стола.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 Доктор спрятал бумажник в карман, поставил на крышку рубки чернильницу, положил перо, развернул пергамент и сказал «Слушайте». И вот среди моря, на неуклонно оседавшем остове судна, похожем на шатки и на стил над зияющей могилой, доктор с суровым лицом приступил к чтению, которому, казалось, внимал весь окружавший их мрак. Осужденные на смерть, склонив головы, обступили старика. Бломи Факела подчёркивала бледность их лиц. То, что читал доктор, было написано на английском языке. Временами, поймав на себе чей-либо жалобный взгляд, молча просивший разъяснения, доктор останавливался и переводил только что прочитанное на французский, испанский, баскский и итальянский языки. Слышались сдавленные рыдания и глухие удары в грудь. Тонкая судна продолжала погружаться в воду.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 Затем передала перо ирландке, которая будучи неграмотной, поставила крест. Доктор рядом с крестом приписал: Барбара Фермой с острова Тирифа, что в ибудах. Потом протянул перо главе окружайки. Тот подписался: Гаиздора Каптель. Генуиздец вывел под этим своё имя: Жан Жерате. Ораженец Лангедока подписался: Жак Катурс по прозвищу Нарбанец. Провансалис подписался. Люк Пьер Габгаруб из Магонской каторжной тюрьмы. Под этими подписями доктор сделал примечание. Из трёх человек, составлявших экипаж шорки, содовладелец унёс лодную в море. Остальные два подписались ниже. Оба матроса проставили под этим свои имена. Ораженец Северной Бискайи подписался Гэльдаузум. Ораженец Южной Бискайи подписался Ава Мария. Вор. Покончив с этим делом, доктор кликнул. Габгаруб. Есть, отозвался провансалец. Фляга хардк ваннона у тебя? Да? Дай-ка её мне. Габгаруб выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору. Вода в трюме прибывала с каждой минутой, со дна всё больше и больше погружалось в море.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 Доктор заткнул флагго кусочком несмалённого троса и приказал: "Смалы". Гэлды Азун отправился на нос, погасил пеньковым тушилом догоревшую в гранате паклю, снял самодельный фонарь с фарштевня и принёс его доктору. Граната была до половины наполнена кипящей смолой. Доктор погрузил горлышко флаги в смолу, затем вынул его оттуда.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 Суд насидала всё ниже и ниже. Позади доктора все стояли, погружённые в свои думы. Молитва неодолимая сила. Они не просто склонились в молитве, они словно сломились под её тяжестью. В их раскаянии было нечто непроизвольное. Они беспомощно никли, как никнет в безветрии парус, и мало-помалу эти сбившиеся в кучу суровые люди с опущенными головами и молитвенно сложенными руками принимали, хотя и по-разному, сокрушённую позу отчаяния и упования на божью милость. Быть может, то было ответом разверзшейся перед ними пучины, но на эти разбойничьи лица теперь легла печать спокойного достоинства. Доктор снова подошёл к ним. Каково бы ни было его прошлое, этот старик в минуту роковой развязки казался величественным, безмолвие чёрных пространств, окружавших корабль, хотя и занимало его мысли, но не подвергало в смятение. Этого человека нельзя было застигнуть в расплох. Спокойствие его не мог нарушить даже ужас. Его лицо говорило о том, что он постиг величие Бога.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 Провансальцу повторил это по-французски. Ирландка повторила на своём языке понятное мураженке Бескае. Доктор продолжал: "Да святится имя твоё". Провансальцу и ирландка повторили на своём языке. "Да приидет царствие твоё", продолжил доктор. Провансальцу и ирландка повторили. Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч. Доктор продолжал: "Да будет воля твоя".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 Погружаясь в воду, доктор шёпотом договаривал последние слова молитвы. С минуту над водой виднелась ещё его грудь, потом только голова. Наконец, лишь рука, державшая флягу, как будто он показывал её бесконечности. Но вот и исчезло и рука. Поверхность моря стала гладкой, как у оливкового масла, налитого в бочку. Всё падал и падал снег.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 Ребёнок в мраке. Глава 1. Час хил. На суше буря свирепствовала не меньше, чем на море. Та же дикая ярость окружала и покинутого ребёнка. Слабому и низкушённому приходится самим изыскивать способы борьбы с бешеным разгулом слепой стихии. Мрак не делает различий. Природа вовсе не так милосердна, как это предполагают Правда на берегу почти не чувствовалось ветра. В холоде была какая-то странная неподвижность. Града не было, но шёл невероятно густой снег. Град бьёт, колотит, ранит, оглушает, разрушает, но снежные хлопья хуже града. Мягкие, неумолимые снежинки делают своё дело в тихоммолку. Если до них дотронуться, они тают. Их чистота То же, что и искренность лицемера, ложась слой за слоем, снежинки вырастают в лавину, нагромождая обман на обман, лицемер доходит до преступления. Ребёнок продолжал идти вперёд в сплошном тумане. Туман на первый взгляд представляется легко преодолимым препятствием, но в этом-то и заключается его опасность. Он отступает, но не рассеивается.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 С тех пор, как из портландского камня стали делать романский цемент, всю скалу изрыли сверху донизу, совершенно изменив этим её первоначальный вид. Правда, там и в наши дни ещё попадаются известняки нижней юрской формации, сланцы и траппы, выступающие из пластов смешанных пород, точно зубы из дёсен.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 Ни чёрного олова, ни трёх разновидностей сланца зелёного, голубого и цвета шалфейных листьев. Исчезли лисицы, барсуки, выдры, куницы на скалистых уступах Портленда, так же как и на высотах Корнуэлла, валились прежде серны. Теперь их больше нет. В некоторых местах ещё ловят палтусов и сардин. Но вспугнутые лосося уже не поднимаются в период между днем святого Михаила и Рождеством верховьем Уэя, чтобы метать там икру. Сюда уже не прилетают, как в старину во времена Елизаветы, те неизвестные птицы величиной с ястреба, что расклёвывали яблоко пополам и съедали только семена. Не видно тут и тех коварных желтоклёвых ворон, называемых по-английски «carnished doe», а по-латыни «piracarax».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 У теперешних портлинских овец жирное мясо и тонкое руно. Но у тех немногочисленных низкорослых овец, которые паслись здесь два века назад, питаясь соленой и прибрежной травой, мясо было жесткое, а шерсть грубая, так и подобало кельтскому скоту, который стерегли во времена пастухи, евшие много чеснока, жившие по сто лет и на расстоянии полумили пробивавшие латы своими оршинными стрелами. Где ни возделана земля, там и шерсть груба. Ни нынешний Чесхил ничем не напоминает прежнего Чесхила. До такой степени всё здесь преображено человеком и бешеными ветрами, разрушающими даже камень. В наши дни по этой узкой коссе проходит железная дорога, доходящая до Чезлтона, в котором новенькие дома расположены в шахматном порядке. Есть и станция Портленд. Там, где когда-то ползали тюлени, теперь катятся вагоны. Двести лет назад портлиндский перешейк представлял собой двухсторонний скат со скалистым хребтом посредине. Опасности, угрожавшие ребенку, не исчезли, только стали иными. При спуске самым страшным для него было сорваться и упасть к подножию утеса. На перешейке же он на каждом шагу рисковал провалиться в какую-нибудь рытвину.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 Человек, задавшийся целью идти по хребту Перешейка, встречает на каждом шагу уродливые, величиной с дом громады, имеющие форму берцовых или тазовых костей, лопаток, позвонков, а мерзлительную анатомию оголённых утёсов. Пешеход с риском свернуть себе шею пробираются через груды этих обломков. Это почти то же самое, что ходить по костяку из палинского скелета. Представьте же себе ребёнка, совершающего этот геркулесов подвиг. При ярком дневном свете идти всё-таки было бы легче, но вокруг царила тьма. Здесь необходим проводник, а ребёнок был один. И взрослому человеку здесь пришлось бы немало потрудиться, а у него были только слабые силы ребёнка. Проводника могла бы на худой конец заменить тропинка, но тропинок здесь не было.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 Ребёнок боролся с неведомыми ему опасностями. Он то и дело вслепую приближался к тому, что могло стать его могилой. У него не было колебаний. Он огибал скалы, обходил провалы, чутьём угадывал расставленные мраком ловушки, преодолевал одно препятствие за другим и смело двигался вперёд. Не имея возможности идти прямо, он всё-таки шёл уверенно. В случае надобности он мгновенно отступал. Он вовремя выбирался из трясины забучих песков. Он стряхивал с себя снег, не раз оказывался он по колено в воде, и его мокрые лохмотья сразу же замерзали на сильном ночном морозе. Он шёл быстро в своей обледеневшей одежде, при этом он как-то умудрился сохранить свою матросскую куртку сухой и тёплой на груди. Голод по-прежнему мучил его. Нет предела неожиданностям, кроившимся в бездне. тут всё возможно, даже спасение. Исхода из неё не видно, но он существует. Каким образом ребёнок, застигнутый снежной метелью, от которой у него захватывало дыхание, заблудившийся на узком подъёме между двумя развёрстыми пропастями, не видя дороги, всё-таки одолел перешеек? Он и сам не мог бы объяснить. Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу и упорно шёл вперёд.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 Следы шли на расстоянии шага один от другого и уклонялись вправо по равнине. Следы были еще свежие, слегка припорошенные снегом. Здесь, несомненно, прошла недавно женщина. Она, по-видимому, направлялась в ту сторону, где ребенок разглядел дым. Не спуская глаз с этих следов, ребенок пошел по ним.